Глава восьмая Спустя примерно три часа они нагнали его. Плыли не только быстрее, но и гораздо тише, почти бесшумно. В свете четырех лун плоское тело жильца можно было принять за спину тюленя или дракона-амфибии. Оно перемещалось как бы само собой, затылком вперед. Марату пришлось по грудь выскочить из воды, чтобы увидеть головы ведьмы из Цая. Одна возле плота, другая чуть в стороне. «Они меняются», — догадался Марат, испытывая легкий укол злорадства. «Пока один толкает груз, другой отдыхает. Значит, берегут силы». «Ночь среди волн, отнюдь не прогулка даже для аборигена» чьи предки жили у воды на протяжении многих столетий. Плечи и спина устали, зато нервы пришли в порядок. Покушения не будет. До берега несколько километров. Если бы дикари хотели утопить владыку и великого отца, давно бы утопили. Или, может быть, там, впереди, в загадочном узуре, сидит кто-то хитрый и всемогущий, а безымянная ведьма — его шпионка? и оба чужака, Марат и Жилец, нужны ему живыми и невредимыми? — Скоро узнаем, — равнодушно подумал Марат. Рассвет близок. Еще час, и горизонт окрасится густым изумрудным свечением. Большая вода родит небесный огонь. Девочка, сидящая возле небесного огня, подбросит веток, подует на юное пламя, и костер понемногу разгорится. На равнине считалось, что девочка кормит костер валежником и кусками древесной коры. Прибрежные аборигены полагали, что в ход идет жир хвостатых черепах, а также сухие водоросли. Но ни там, ни здесь существование девочки не подвергалось сомнению. Они многое умели эти маленькие разумные существа раннего неолита. И цивилизация их, внешне слабая и примитивная, на самом деле пребывала в периоде расцвета. Они отлично умели добывать пищу, они активно плодились, они умели вырезать на костях тварей прекрасные орнаменты. Но вот сомневаться еще не умели. Для появления сомнений, кромолы ереси Нужна скученность. Всякому сомневающемуся одиночке требуется единомышленник. Сомнение может быть рождено в любой отдельно взятой светлой голове, но крепнет только в коллективе. Сомнением нужно делиться, тогда оно живет. Мерно работая руками и ногами, бывший пилот и бывший арестант грустно подумал, что заговор против себя он создал сам. Собственными руками. Он основал город, он собрал одиннадцать племен в единую общность. Он создал народ, и народ немедленно усомнился в своем Создателе. Семь лет назад на этой планете было иначе. Одинокие бунтари сидели по разным деревням и держали свои идеи при себе. Сейчас у них появилась возможность собираться вместе и всякий любитель оспорить что-либо теперь мог найти себе товарища. «Надо было уничтожить их верование», — подумал Марат. «Надо было разрушить чувствилище и в открытой дискуссии доказать матерям родов, что там, наверху, никакой девочки нет, что огонь не может появляться из воды. Надо было не только учредить свой культ, но и ликвидировать старый». Много вечеров он провел в беседах с матерями родов и еще больше времени в беседах со своими женами. Две из пятерых были дочерями матерей родов. Матери были скрытны, дочери тоже. Но в конце концов космогония аборигенов, несложная, но вполне симпатичная, стала ясна бывшему пилоту. В незапамятные времена, когда не было ни верха, ни низа, Ни добра, ни зла, существовала мать матерей. Она же великая сила. Ничего, кроме великой силы, не было. Мать матерей была столь могущественна, что однажды не выдержала самое себя и распалась на две меньшие силы, абсолютно противоположные и несоединимые. Так образовались две первые матери, верх и низ но и две меньших силы оказались слишком яростны и несокрушимы. Для установления удобного и окончательного миропорядка каждая из двух первых матерей распалась в свою очередь на две еще меньшие силы, опять же противоположные и несоединимые. Так родились четыре первые дочери. Одна из двух матерей, хозяйка Низа, распавшись, породила землю и воздух, другая ⁇ хозяйка верха ⁇ породила огонь и воду. В ознаменовании всего факта шесть женщин начертали знак, состоявший из трех прямых линий, заключенных в круг и перекрещенных между собой. Круг символизировал мать матерей и делился на шесть секторов по числу двух первых матерей и четырех первых дочерей разделившись на части, мать матерей прекратила существование, но оставила пророчество о четырех джи, великих чудесах, которые произойдут одно за другим, постепенно подготавливая мир к гибели. В момент возникновения четвертого и последнего, самого чудесного джи, первые дочери прельстятся его неземной красотой, вступят в битву друг с другом, и снова сольются в единое целое. Останется только мать матерей. Потом все начнется сначала. Подробности пророчества держались в тайне. Однако из донесений верховного жреца Марат знал, что среди матерей родов нет единого мнения насчет города на берегу. Каждая из одиннадцати старух толковала завет по-своему. Одни считали город вторым джи, другие утверждали, что город есть обман, декорация, ложный джи, и дни его сочтены. Были и те, кто настаивал на самом революционном, парадоксальном варианте. Два первых джи появились еще в незапамятные времена, ныне память о них утрачена, третьим чудом считается узур, а город с его пирамидой есть четвертый и последний джи. Запрет на изображение священного знака есть прямое доказательство приближения конца света. Большой бродяга явился из-за гор и объявил себя единственным носителем силы. Это ли не катастрофа? Скоро огонь начнет воевать с водой, а земля с воздухом. Мать матерей втянет дочерей обратно в свою лоно и не будет ничего. Митрополит умевший мыслить смело и даже парадоксально, считал, что апокалиптические настроения следует поощрять. Однако сам он, к сожалению, тоже был сыном своего века, впитавшим принципы матриархата с молоком матери. Он не верил, что в начале жизни может пребывать мужчина, даже такой грозный, и мощный, как владыка. Митрополит мог посеять среди народа сомнения, организовать изощренную интригу, провозгласить войну, конец света, что угодно, но вообразить самца источником силы он не мог. Такое просто не укладывалось в его голове. В идеологии аборигенов самцы вообще не имели места. Все четыре основные стихии имели женское начало и во всех известных марату наречиях назывались женскими именами. В какой момент сотворения мира появились мужчины? И как верования объясняют их роль в деторождении, выяснить так и не удалось. Самец вообще не был включен в систему представления о Вселенной, воспринимался как часть самки. Не самостоятельная сущность. Ах, дурак! Я думал Марат, хватая широко раскрытым ртом предутренний воздух вместе со сладкими водяными брызгами. Надо было начинать покорение берега с тщательной разведки. Сначала проанализировать их духовный мир и только потом начинать войну, и не простую, а священную. Проливать кровь под знаком исполнения пророчества о четвертом джи. А на роль матери-матерей, чего проще, назначить жильца, дешево и сердито. Правда, старик вряд ли пришел бы в восторг от такой перспективы. Еще какое-то время полчаса или чуть больше он в полную силу работал руками и ногами пока не ударился рукой об острый подводный камень выругался но понял, что на самом деле следует поблагодарить судьбу здесь начинался большой риф нагромождение кораллов достигало поверхности неосторожный пловец вполне мог разбить голову или глубоко распороть грудь марат осторожно влез и сел, оказавшись в воде по пояс. Огляделся. Небо на востоке светлело. Плот с жильцом маячил далеко впереди, выглядел как черная точка на зеленом фоне. Ни на чем другом глаз не задерживался. В воздухе ощущалось напряжение. Поверхность океана была ровной, как стекло. И Марат, отдохнув несколько минут, соскользнул в плотную воду и двинулся дальше. Ибо хорошо знал, что в это время года внезапные периоды полного безветрия означают только одно — шторм может начаться в любой момент. Но и десять минут неподвижности вполне освежили его. Тяжесть, накопившаяся в мышцах, исчезла. Да, он устал. Четыре часа в воде утомили, но не вымотали не довели до изнеможения. За семь последних лет бывший пилот хорошо понял, что на золотой планете невозможно устать, умереть от голода и замерзнуть. Местный воздух богат озоном и кислородом, и в нем, может быть, содержатся еще какие-то субстанции, неизвестные науке, но оказывающие на организм человека самое благотворное воздействие. Местная пища калорийна, Родниковая вода целебна, климат мягок. Здесь жирно, свежо, питательно. Здесь невыносимо сладко. Да, тут есть хищники, готовые прыгнуть тебе на спину и перегрызть трахею, но элементарная осторожность позволяет избежать встречи с ними. Да, тут иногда проносятся ураганы, льют дожди, пылают пожары, но ты всегда найдешь способ укрыться, спастись переждать Жидкий Джо, то бы он ни был, не соврал. Эта планета не могла иметь другого названия. Теперь марат плыл осторожнее. С рифами шутить нельзя. Циклопические колонии кораллов тянулись с юга на север, в пяти милях от береговой черты. Рельеф дна здесь был настолько причудливым, насколько это вообще возможно с перепадом глубин от нуля до сотен метров. Оставалось положиться на собственные инстинкты и еще надеяться, что самые опасные обитатели коралловых ущелий, гигантские плотоядные угри, уже ушли на восток, чтобы переждать шторм в открытом океане. Впрочем, Марат не чувствовал тревоги. Почему-то ему вдруг стало понятно, что сегодня он не распорит живот. Ударившись о коралловую ветку, и зубы угря не вцепятся ему в голень и не вонзится в бок шипастый хвост дракона амфибии, и сцай, торговец тюленями, не утопит его, как котенка. Ничего плохого не произойдет. Это убеждение крепло с каждой минутой, и чем дальше Марат плыл на восток, тем точнее знал, что впереди его ждет нечто удивительное. Уникальное, чистое. Вдруг он понял, что спешит, напрягает силы, плыть надоело, хотелось уже завершить путь, достигнуть цели, войти в ворота, если узур это город, или раздвинуть ветки, если узур это лес, или выйти на берег, если узур это остров. Спустя несколько мгновений, он уже плыл бешеным кролем, далеко выбрасывая вперед руки. И когда вдруг увидел прямо над собой обнаженную женщину с прилипшими к плечам и груди мокрыми волосами, не удивился. Ведьма улыбалась и протягивала руку. Марат коснулся ногами скользкой, но прочной опоры, выпрямился. Перехватил взгляд жильца, настороженный, Но почти восторженный. Солнце наполовину вышло из-за изумрудной ширмы. Огромное, бледно-малиновое. Здесь была отмель. Полоса тверди посреди воды. На коралловый холм нанесло песка и мелких камней. Длинная, узкая, не более трех метров дюна возвышалась из воды едва на высоту ладони. Навстречу Марату с мокрого песка. Один за другим поднимались дикари. У всех спокойные лица, ясные взгляды, свободные открытые улыбки. Дюна уходила далеко на юг. Тут и там видны были тела. Аборигены лежали в расслабленных позах, почти все на спине. Главным образом взрослые мужчины. Несколько десятков, но были и старики. Кто-то приподнялся, чтобы рассмотреть вновь прибывших. Потом снова лег. Кто-то коротко помахал рукой. «Узур!» — благоговейно произнесла ведьма и убрала с лба мокрые волосы. Марат почувствовал, что задыхается. Привязанный к плоту старик, серый, дряблый, на фоне рассветного изумрудного великолепия, выглядел странно, походил на выловленного в глубинах монстра, какого нибудь осьминога никогда не видевшего дневного света эй заорал он приподнимая голову и сверля взглядом женщину где само место там где вода меняет цвет бродяжка показала видишь да сказал жилец это под водой надо нырять ведьма кивнула глубоко не очень но лучше взять камень дура Истерично выкрикнул жилец. «Как я могу взять камень? Привяжите!» Ведьма посмотрела на Марата, протянула руку. «Дай мне свой пояс». Марат снял ремень. Пистолет упал в песок. Женщина присела, отставив крепкие ягодицы. В движениях ее ногово тела была невинность и свобода. Решительно ухватилась за бревна. Без видимых усилий перетащила плод жильцом через отмель. Камни, разумеется, лежали здесь же, наготове. Бродяжка взяла один, обвязала ремнем, затянула узел на запястье старого вора. Жилец дрожал. Слюна отекла из угла рта. Лишенный ногтя палец совершал бессистемные животные колебания. Словно отброшенный ящерицей хвост. Марат прыгнул в воду, схватил скользкий конец бревна, потянул на себя плод, толкнул перед собой, поплыл. Через минуту, когда понял, что пора, это здесь, цель достигнута, стиснул предплечье старика, дернул ремень, камень пошел вниз. Жилец закрыл глаза. Прохрипел фразу на незнакомом языке, и вода сомкнулась над ним. Марат нырнул следом. Своего компаньона не увидел. Зато хорошо видел в десятке метров над собой густой лес красных водорослей и огромных размеров предмет. Геометрически правильный куб, косо погруженный в коралловый лес, И этими же кораллами обросший. Высота каждой грани не менее 30 метров. На ближнем к поверхности углу коралловая короста была отбита. Марат сделал несколько мощных грибков. Вблизи загадочный артефакт поразил его размерами и точными формами. Разумеется, это было нечто, созданное руками разумных существ. Но думать об этом не хотелось а хотелось доплыть и коснуться рукой. Он положил ладонь на заросшую ракушками заизвесткованную поверхность и содрогнулся от боли. Закричал, окутался сизыми пузырями воздуха. Удар был похож на электрический, но много сильнее и резче. Пронзила от затылка до пяток, проткнула каждую мышцу взорвало каждый капилляр оглушенный марат ударил воду ногами рванулся из зеленой полумглы вверх к свету подъем был вечным в глазах потемнело хрипя и кашля бывший пилот всплыл на поверхность руки впрочем слушались и ноги тоже резко загребая он вдруг понял что способен выпрыгнуть из воды по пояс вдохнул воздух показался твердым. Его хотелось грызть. В глазах сияли разноцветные огни. Двумя рывками добравшись до дюны, Марат вышел на песок. Пошатнулся. Бродяжка смотрела на него с улыбкой. Марат запрокинул голову и закричал от восторга. Потом женщина показала куда-то рукой. Он всмотрелся, увидел голову, торчавшую из воды. Вспомнил, что он не один, что вокруг чужой мир с чужими законами. Доплыл до единственного и последнего товарища. Жилец свободно держался на воде, осторожно загребая руками. Кинул на Марата спокойный взгляд, прокаркал. — Ну, ты все понял. Марат захохотал, оттолкнулся, вылетел из воды рухнул обратно. «Нет!» — крикнул он, — «ничего не понял!» «Идиот!» — простонал жилец. «Это кабель!» Марат нырнул, вынырнул, засмеялся. «Теперь понял! Понял!» Старик выплюнул в воду, поднял над водой сухую клешнятую руку, посмотрел деловито. Лицо его сложилось в гримассу угрюмой сосредоточенности. «Заткнись, мне нужно еще. Нырнем вместе, ты поможешь. Но сам больше не трогай, понял? Два раза нельзя. Сердце не выдержит». «Давай», — ответил Марат. На этот раз он рассмотрел куб внимательнее. Судя по очищенному участку, аборигены посещали это место на протяжении многих десятков или даже сотен лет. Каждый ныряльщик пытался отбить камнем или ножом хотя бы малый кусок коралловой шубы. Видимо, для достижения нужного эффекта прикасаться нужно было к самой поверхности артефакта. Но все же куб пребывал под водой достаточно долго, чтобы покрыться толстым панцирем отложений. И если верхний слой кораллов удалось снять, то для полной очистки дикари просто не имели нужных технологий. Он увидел, как жилет складет ладони, касается лбом, грудью. тощие тело сотрясали удары. Глаза были широко раскрыты и безумны. Изо рта рвались пузыри. Потом, с невероятной ловкостью развернувшись, старик ударил Марата по плечу, дико оскалился, показал жестом «Хватит, возвращаемся». И торпедой взмыл к поверхности. Вдвоем они вышли на песок. Марат уже забыл, как выглядит его напарник в вертикальном положении. И сейчас обнаружил, что жилец на голову ниже его. Мышц под его кожей почти не было. Торчали ребра. «Теперь вы знаете, что такое узур», — весело сказала бродяжка. «А теперь нам надо на берег. Вечером начнется шторм». Она показала на лежавших аборигенов. Сегодня все они поплывут назад, чтобы переждать шторм на берегу. Когда ветер стихнет, они вернутся обратно в узур. Жилец широко улыбнулся, шагнул к ней и поднял руку. Теперь вы знаете, добавила ведьма, что в Узуре есть все. Доброжелательным, но не понимающим взглядом Она смотрела, как жилец тянет к ее горлу, лишенные ногтей пальцы. «Нет!» — закричал Марат и прыгнул, но тут же был отброшен толчком второй руки старика. Отлетел на несколько метров, рухнул в воду. Когда выплыл и опять подбежал, наткнулся на новый удар, еще более сильный и резкий. Снова полез, ломая ногти о колючие наросты, обдирая колени. Выкашливая воду из легких, содрогаясь от ярости и отчаяния. Хотел спасти, помешать, остановить. Бродяжка хрипела, пыталась вырваться. Лицо старика сделалось багровым и сосредоточенным. Сжав губы, прямой рукой поднял женщину вверх. Она сильно дернула руками и ногами. Потом глаза выкатились из орбит. Жилец аккуратно положил ее на песок. Проверил пульс на шее, оттянул века, деловито всмотрелся. Марат подполз, ухватил отвратительно тонкие голени убийцы, рванул, желая опрокинуть, вгрызся в глотку, покарать, но вместо этого зарыдал. Надо бы всех, задумчиво произнес жилец, оглядываясь. Но не успеем разбегутся. Марат поднял голову. Слезы застилали глаза. «Зачем? Зачем?» «Дурак!» — ответил жилец, деловито осматривая собственные руки. «Это кабель. Про него никто не должен знать. Я бы и тебя тут оставил, но не могу. Все-таки семь лет. Привык».